Спасительные полосы. Ранним субботним утром Петя вместе с родителями ехал на дачу и смотрел в окно. Там показывали, что город уже кончился. Зато лесам, лугам и полям конца и края нет. Как же все это интересно. Вон хищная птица кружит, распахнув большие крылья, высматривает себе добычу. А вон-вон «Смотри скорее! Зайка бежит! Прямо через дорогу! Но надо же! А здесь цапля серенькая на одной ноге стоит в заболоченной канавке, совсем как на картинке!» Вдруг Петя спросил папу. «Пап, а что тут за полоса такая вдоль леса? Будто земля взбугрилась. Это специально, да?» «Да, сынок, это защита от огня!» Лесной пожар – страшное дело, ужасно трудно его остановить, а вот такие вот перекопанные полосы земли остановят, на них гореть нечему. Да ладно, такая узенькая полосочка остановит огонь, а то. Вот помнишь, в том году летом очень жарко было, много леса горело, да в новостях каждый день об этом говорили, людей постоянно эвакуировали. Ну, и я тогда тоже нашу бабушку решил эвакуировать а то мало ли что Ну, заехал я значит в деревню, а на улицах сильно костром пахнет и дым повсюду едкий такой даже глазам больно. в тот день еще и ветер сильный был. И тут мимо меня едет трактор с прицепленным плугом а за рулем лёшка соседский пацан. он со мной на ходу поздоровался и крикнул, что едет вокруг деревни землю пахать, чтобы огонь на дома не перекинулся. Будь у меня трактор, я бы Лёшке помог. Молочина такой, настоящий хозяин растёт. Отца, видно, дома не было, так он в одиночку деревню пошёл спасать. Пока мы с бабушкой собирались, он уже круг вокруг домов сделал и на второй пошёл. Ещё минут через двадцать слышу... Едут другие два трактора мимо дома. Это его отец и дядя на подмогу спешат. Вот так и перекопали землю в несколько кругов. Огонь не смог такую преграду преодолеть. И Лёшка спас родную деревню. «Пап, а вон на той полосе много травы. Она разве огонь сдержит? А у тебя глаз алмаз. То-то и оно». Земляные полосы должны быть именно земляными, а не заросшими. А такие, как эти, нужно заново перепахивать. Тогда, наверное, надо леснику позвонить, чтобы он перепахал. Да? Вот это хозяйский подход, сынок. Приедем и сообщим, куда следует. А я как раз телефон лесного хозяйства нашего района в интернете нашла. Включилась в разговор мама. Тут главное, как и в любом деле, не быть равнодушным. Тогда много полезного можно сделать. А было так. Наш герой. Алексей Мышковец. Живет в селе Таврангуль Челябинской области. Леша умеет водить мотоблок с пяти лет, а карманные деньги зарабатывает, развозя дрова соседям. Бабушкам и дедушкам Алексей еще и помогает складывать дрова в поленницу. Когда произошла эта история? В мае 2018 года, когда Леше было 14 лет. Где это было? В окрестностях села Тавранкуль. к которому подошли лесные пожары. Что случилось? Лесные пожары угрожали домам на окраине, где стоял дом бабушки Алексея. Отца дома не было, и парень решил, что должен сам опахать село на тракторе. Тем более, что один сосед уже вовсю этим занимался. Вскоре спасительные полосы вокруг села Создавали уже два трактора. А там и отец вернулся. И тоже сел за руль. Так и спасли Сиолу. Парень, конечно, нарушил закон. Сел за руль без водительских прав. Но наказывать его не стали. Все-таки герой. Чему нас учит эта история? Главное в любой опасной ситуации не теряться а подумать о том, что можно сделать. Если интересоваться физикой, биологией, географией и другими естественными науками, то это не только расширит кругозор, но и поможет быстрее найти решение, которое поможет справиться со стихией.